поднимаясь с места, желаем тебе здоровья, крепкого, вот так вот, короче. Тут настала очередь Сурена. Сурен вышел из-за стола, поднял бокал над головой, чтобы все его хорошо видели, и сказал с большим чувством. — Лёва, дорогой, я желаю тебе сплесать на могиле твоих врагов. Я желаю тебе жизни такой же красивой, как этот день, и вообще... «Я желаю тебе, Лева, стать чемпионом мира по футболу!» Сурен залпом выпил лимонад и, важно, сел на место. И тут случилось самое страшное. Танька Нудоле вдруг зарала, «А мы с Катюхой желаем тебе удачно жениться!» «Господи, что ж тут началось?» «Какой-то, прости, господи, бедла!» Как раз к этому моменту Колупаев более-менее наелся и стал прыгать по дивану. «Лева!» — орал он. «Женись на Ленке! Точно! Давай я прямо сейчас вас поженю!» Потом он начал кидать подушками и возиться. Девчонки визжали, Сурен пролил на пол целую бутылку лимонада. Буры и Демочка невзумтимы играли в шахматы и открыл балконную дверь. И Колупаев стал искать, чтобы такое легкое выкинуть с балкона, чтобы никого не убило. Ничего, кроме учебников моих, он не нашел, и уж хотел кидать учебники. Но тут Ленка сказала, а подарки? Мама с папой с утра подарили мне подарки. Мячик и детский набор юного плотника, но это не считая нового костюма и ботинок. Мячик мне очень понравился. Кроме того, я сам его попросил. А на наборе так полюбовался, он был необычайной красоты. Маленький рубанок, маленькая стамеска, маленькое долото и маленький лобзик смущали меня тем, что я просто не знал, что с ними делать. Да, с чувством, сказал Колопаев. Теперь лява ты будешь выпиливать целыми днями. Не скоро, понимаешь ли, мы тебя увидим во дворе. Дай посмотреть тихо просил меня Бурый и унес набор в другую маленькую комнату. Это была, собственно, моя комната. Там он бережно открыл набор и стал пробовать разные пилки в лобзике. Я сразу понял, что набор надо срочно передарить Бурому, но так не делается в человеческом обществе, а жаль. Теперь о детских подарках. Бурый и Серега, Объединившись, купили сложную настольную игру «Золотой ключик», где нужно кидать кубик ходить фишками по сказочной стране. Белозерчев подарил книгу, не помню какую, Суран черные очки». Больше всего потряс меня Демочка. Он срисовал свою монополию через кальку, наверное, и принес ее мне. Тут это... — Дорисуй что-то немножко, а фишки я помогу тебе найти, — сказал он. — Это просто. Даже из монеток можно сделать. Главное дело — бумажные деньги нарисуй. Но знаешь, сто фунтов, пятьсот фунтов — без денег никак. Жень подарил домино, и колпаев тоже стал стучать костяшками и требует, чтобы мы играли на деньги. Но тут вмешались девки и сказали, что у них тоже есть подарок. — Вы не поверите. Но их подарок был лучше всего, то есть он лучше всего подходил ко дню рождения, потому что они подарили мне пластинку. Это была голубая, гибкая грампластинка. На ней были нарисованы, только очень плохо, как будто художник был пьян, какие-то парни с гитарами. Потом я понял, что это просто фотография так получилась. На обороте было написано. «Вокальный инструментальный ансамбль, веселые ребята». Это же модная группа, — зорал Кулупаев. Вот она. Да, мы пошли в мою комнату, потому что там стоял проигрыватель. Я завел его на 33 оборота и поставил на голубую гибкую поверхность иглу. Началась волнующая и даже душераздирающая песня. Вот я слова. Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Мне же не везет в этом, так что просто беда. Вот, наконец, вчера вечером встретил я девушку, — начали подпевать девчонки тихо и задумчиво, — может быть, рядом, где-то рядом она? И вскоре мы все не стройно, но очень дружно голосили в унисон припеву. В свой вагон вошла она, улыбнулась из окна, поезд тронул, а я вслед лишь рукой помахал ей в ответ. Потом перешли на другие песни. Это даже не пришлось включать проигрыватель. Мы и так прекрасно знали все слова. Если б я был султан, я бы имел трех жен. Орали мы с нашу любимую, и тройной красотой был бы окружен. А когда эта песня всем окончательно надоела, мы тут же перешли на другую.